Глава двадцать Ренат. «Надо же, какая забота!» — ехидно произносит стерва, когда я буквально тащу ее за локоть по коридору. «Можете не беспокоиться, меня ваша собака не покусала. Это я соврала охраннику». «И почему я не удивлен?» — хмыкаю я, толкая ее к кабинету. «До «Да вас не сразу доходит? Не нужен мне врач, и ваша забота мне не нужна. У меня нет укусов». Она тоже толкается. «Да плевать я хотела на твои укусы!» Отвечаю, подзывая к себе медсестру и обращаюсь уже к ней. «Павел здесь?» «Павел Андреевич?» «Он». «У себя». Медсестра испуганно переводит взгляд с меня на девку и обратно. «Где у вас тут свободный кабинет?» «Вот». Показывает на дверь и приоткрывает ее. Я толкаю туда Вику, сажаю на стул у батареи и достаю наручники. «Эй, вы спятили?» Девка пытается вырваться и убежать. «По-другому с тобой нельзя. Сиди тут и жди. Приду и решим тогда, что с тобой делать». Говорю строго, защелкиваю наручники на худых запястьях. «Попробуешь кричать? Вернусь и рот заклею. Ясно?» Сидит набычившись. Овца. «Просто вот, блядь, вместо того, чтобы заниматься делами, я вожусь с этой девкой. Зачем?» «Что я делаю вообще?» Бросаю на нее злой взгляд и выхожу, закрыв дверь. Медсестра хлопает, удивленно глазами. «А...» — показывает на дверь. «Так надо. Я к Павлу Андреевичу. И если будет мешать, — кивая на дверь, — напомните про кляп. Разворачиваюсь и быстро иду к кабинету приятеля. «О, здорово, Ренат!» — с обычной улыбкой встречает меня Павел. «Что случилось?» Опять анализы сдавать? Нет, слушай, Паш, у тебя гинеколог есть? Ну, у меня лично нет. И тебе не советую. По нашей части другой спец нужен. Проблемы? Мне именно гинеколог нужен. Привел там одну, осмотреть бы. А что такое, болит что или... Постой. Да ладно! Недоверчиво смотрит на меня. Не верю. Залетела? От тебя? «Не верю!» «Ну и правильно делаешь, что не веришь», — хмыкаю я. «Ты мою позицию знаешь. Давай серьезно, Паш, а?» «Хм, пугаешь меня, Ренат. Что с девчонкой? Может гинеколог сказать, была девка целкой или нет?» Паша складывает губы в трубочку и потирает кончик носа. «Хм, я не спец в этом, конечно, сам знаешь. Сейчас, погоди!» Паша идет к телефону и кому-то набирает. «Ольга Геннадьевна, зайдите!» Возвращается ко мне. «Выпить у тебя есть?» Спрашиваю. «У меня всегда есть!» Подмигивает открывает шкаф, в котором ровными рядами стоят бутылки, подарки благодарных клиентов. «Павел Андреевич, вызывали!» Раздается стук в дверь и заходит пожилая женщина в очках. Цепким взглядом скользит по мне и кивает. Киваю в ответ. Паша захлопывает шкаф. Ольга Геннадьевна, познакомьтесь, а это мой друг Ренат, говорит Паша. Очень приятно. Она опять кивает мне. Взаимно, отвечаю я. Ольга Геннадьевна, вы лучший спец в своей области у нас. Женщина чуть улыбается. Скажите, можно определить, когда произошла дефлорация? спрашивает Паша. И была ли она вообще? уточняю я. В принципе, да. — отвечает женщина. — С точностью до минут не скажу, конечно. — Это лишнее, — хмыкаю я. — Вы можете осмотреть одну женщину? Она здесь. — Конечно, — произносит женщина. — Пусть в мой кабинет пройдет. — Спасибо, Ольга Геннадьевна, — говорит Паша. — Тогда Ренат сейчас подойдет с пациенткой. Женщина уходит. — Слушай, а что за вопросы, а? — обращается уже ко мне. «Впервые тебя таким вижу. Точно все в порядке?» «Давай потом, Паш, ладно? Пациентка очень нетерпеливая, очень хочет попасть на прием к врачу, как бы не разгромила тебе клинику». Он приподнимает бровь и вопросительно смотрит. Машу рукой. «Мы идем к комнате, в которой я запер Вику». «Тихо все?» — спрашиваю у медсестры, которая, похоже, так и стояла тут все это время. Она молча кивает. Открываю дверь, подхожу и снимаю наручники. «Молчи! Потом!» Кидаю Пашу, видя, что он просто-таки сгорает от любопытства. «Вы чудовище!» Шипит стерва, когда я тащу ее по коридору к кабинету гинеколога. «Рад, что ты наконец поняла это!» Усмехаюсь я. «Заходи давай, после поговорим!» Открываю дверь и толкаю ее внутрь. Она, видимо, понимает, к какому врачу ее привели смотрит на меня широко раскрытыми глазами и безмолвно рот открывает. «Пациентка!» — говорю я Ольге Геннадьевне и тоже захожу в комнату. «Нам нужен осмотр, или как там у вас это называется?» «Вам обоим?» — приподнимает бровь. «Нет, конечно!» — хмыкаю. «Моей!» «Как ее назвать-то?» «Вот этой женщине!» И чуть толкаю Вику к врачу. Она рьяно одергивает свою руку и, насупившись, смотрит в пол. «Какие-то проблемы у вас? Что-то болит?» — обращается к ней врач. «Ничего у нее не болит», — отвечаю я вместо девки. «Проверить надо». «Выйдите», — вдруг произносит женщина и хмуро смотрит на меня. «Я стою и не сразу понимаю, что это она мне ведь, мне». «Выйдите, или я не начну осмотр пациентки», — твердо заявляет врач. «Это центр моего друга». Я тоже жестко произношу каждое слово. «Вы хотите проблем?» «Я не начну осмотр пациентки, если вы не покинете кабинет. Я не сторонница современных тенденций и не провожу осмотров в присутствии мужей». «А я и не муж», — усмехаюсь. «Тем более», — строго произносит она, «выйдите, мы с вами потом поговорим». «Ладно», — щурюсь я, — перевожу взгляд на Вику. «Веди себя хорошо!» И выхожу, громко хлопнув дверью.